Глава 37. Помощь пришла от человека, которого Мариса даже не вспомнила. Ни в проклятиях, ни в благодарностях. Звонкий голос королевы матери вырвал из болезненного тумана. Мариса все же пожалела ноги и повисла на руках. А теперь запястья изнывали от тяжести ее тела. «Я сказала, открывайте!» — кричало ее величество так гневно, как, наверное, от нее никто никогда не слышал. «За что ее-то?» Я тут с ума с вами сойду, А Кирну отравили, Крайден, видите ли, претендует на трон, я ничего уже не понимаю, но знаю одно, жену-то его за что мучить? Пусть тогда уходит, откуда он там ее притащил? Вот пусть и уходит, раз неудачно замуж выскочила. Мы что же теперь, девчонок молодых, пытаем за глупое замужество?» Охрана очень долго не сдавалась. «Не можем пропустить, ваше величество, приказ короля». «Короля? Вы не про моего ли сына?» «Зори, я правильно помню? Не тебя ли я от твоего же отца в детстве защищала, когда он тебя хворостиной по голой заднице гонял, а?» Королева в очередной раз чудес интеллекта не проявляла, как будто действительно не была в курсе, что на Кхаситы именно так и поступают. Мучают и убивают безо всяких преступлений. Но смерть Акирны ее все-таки насторожила, раз она начала выяснять, что происходит, и даже выведала о заточении ведьмы. Охранники переглядывались. Даже Марисе было понятно, что они в недоумении. Обижать королеву не хочется, она в самом деле играет роль вселюбящей покровительницы. Но никто из них и не думал слушаться прямого приказа. Вдруг они отошли чуть дальше, о чем-то договорились, после чего удивили сразу обеих женщин. «Вы совершенно правы, Ваше Величество. Думаю, что мы можем отпустить пленницу. Выведем ее за ворота и пусть катится ко всем бесам». «А я о чем говорю?» — обрадовалась королева. «Так и знала, Зори, что из тебя добрый человек вырастет! Так и знала!» Она и не поняла, что ее просто обманывают. Сказали так, чтобы успокоить. Даже подошли и отстегнули замки. Придержали Марису, чтобы не упала Сделают вид, что выведут, а затем вернут сюда же. Или все-таки та сообразила, раз начала торопить. «Ну что, встали! Идем скорее, пока караул не сменился! А то на них еще орать! Как будто у меня единственный тут есть сердце!» Мужчины многозначительно переглянулись, пожали плечами и повели Марису по коридору. Явно не тем же путем, которым ее доставили сюда, поскольку пролеты все поворачивали, но не заканчивались. И в конце дверь, которую пришлось открывать с усилием, и едва она распахнулась, как ударила волна свежего воздуха. Один из охранников обернулся. «Всё, ваше величество, вы можете быть спокойны». «Ну уж нет!» Та подбоченилась. Пойдемте уж, хоть до леса проводим». «До леса?» Охранник уже трясся от волнения. Мариса, если бы хватило сил, сейчас расхохоталась бы в голос над их замешательством. Интересно, что бедняги начнут выдумывать, чтобы все-таки отделаться от королевы? Что не отпустят пленницу, всем понятно, кроме самой ее величества. И все же она не могла не сказать, со всей искренностью, на которую вообще была способна. — Спасибо вам, ваше величество. Живите долго. Королева сморгнула слезы и покачала головой. — Беги уже, Мариса! Она замялась. Я полночи помощника-советника трясла, пока он мне все не выложил. Крайдена, кажется, так и не нашли. Сказали, что ты убила его. Но я не поверила. Для нее у Марисы был другой ответ. Она просто не посчитала себя вправе рушить хрустальный чудесный мир этой чудесно-хрустальной женщины. И правильно, что не поверили. Я не смогла бы убить мужа. Возможно, я вообще не смогла бы кого-то убить. Даже если бы очень захотела. Схлипывая и кивая, королева подталкивала ее вперед. Уже светало, а впереди ширился необъятный пустырь, явно находящийся уже за стенами Хлауха. Вот она, свобода. Только руку протяни. Только никто не позволит пленнице протянуть руку. Но она сделала еще несколько шагов вперед и готова была побежать, зная, что ее сразу догонят или просто метнут нож в спину. Ее смерть охранникам простят быстрее, чем побег. Оглянулась. Зойри пытался впихнуть королеву назад в коридор, второй наблюдал за ведьмой. Он не хочет ее останавливать или убивать на глазах ее величества. Но сделает это, если другого пути не останется. А пока он ждал, когда увещевания Зоири подействуют. И уже почти получилось, королева скрылась в коридоре. Дверь начала закрываться, предоставляя оставшемуся право пойти за ней, что он и сделал, почти неспешно. Но вдруг он перевел взгляд дальше и спешно выхватил меч. — Зоири! крикнул, не сводя глаз с точки вдали. Зоири тут же выскочил наружу, напрочь забыв о королеве. Мариса посмотрела в ту же сторону, с такого расстояния не узнав человека. И только когда силуэт вдалеке коротко подкинул меч в воздух и снова перехватил за рукоять, она вздрогнула. Охранники в два шага поравнялись с ней. «Пусть ведьма бежит!» — сказал один. «Главный приказ — поймать сорка, если мы упустим ее, но он жив!» — закричала сзади королева, которую явно далеко увезти не удалось. До Мариса дошло, что эта надежда на освобождение, уже настоящая, она мгновенно перестала быть главной целью. Вот только уже рассвет, шум привлечет другую охрану. Нельзя терять ни секунды. Ей бы бежать без оглядки, но все вокруг происходило слишком быстро. Крайден, через секунду оказавшийся рядом, бил какими-то слишком короткими движениями, вообще без размаха. Бесшумно и точно, движение кисти, и один из охранников отшатывается, зажимая горло. Второй только руку с мечом занести успел, как Крайден ударил его снизу в локоть, сбивая движение. Перехватил вылетевший меч левой рукой и тут же загнал по рукоять в грудь. Тело даже упасть не успело, как меч был снова перекинут, уже в правую руку, и по косой траектории устремился на королеву. «Нет!» Мариса выпрыгнула перед женщиной, радуясь, что все-таки не успела сбежать. «Нет!» Меч остановился в сантиметре от ее лица, после чего скользнул за спину Крайдена. «Друг?» Он задал вопрос Марисе так же коротко, как дрался. «Да, друг». «Хорошо», — ответил Крайден. «Я думаю, что нам лучше уйти вместе. Везде враги». «Я немного устал за эту ночь. Друг может пойти с нами?» Бледная, как снег, королева выдохнула. «Что с тобой? Крайден, мальчик, тебе лучше сдастся и все объяснить!» Мариса просто покачала головой и, схватив Крайдена за руку, потащила в сторону леса. В одном он прав. Уходить надо. И быстро. Все-таки ей повезло, Крайден следовал каким-то рефлексам. Он то поворачивал резко в сторону, то тащил Марису прямо по узкой речке вброд, то застывал и будто принюхивался вновь меняя направление. Когда же девушка упала от бессилия, молча усадила ее к себе на спину и двинулся дальше, почти не сбавляя темпа. Вечером развел костер, воду они нашли в ручье. Мариса сжалась ближе к огню, понимая, насколько сильно просчиталась. Сегодня хотя бы не дождливо, но осень оборвала ход теплых дней. С собой у нее не было даже тех вещей, которые она прихватила в замке. И теперь, после целого дня молчаливой спешки, она задала вопрос, который тревожил ее все это время. «Так ты вспомнил меня?» «Я тебя разве забывал?» Он отвечал задумчиво, подбрасывая ветки в огонь. «Только скажи, как тебя зовут. Вероятно, мое имя тебе известно, раз ты назвала его». Мариса усмехнулась недоуменно. «Тогда что ты помнишь, Крайден?» Он как-то совсем по-мальчишески, немыслимым для себя жестом, почесал темную макушку. «Меня пытались схватить. Я понял, что везде враги, потому что решил просто уйти из того места. Буквально прорубил себе путь наружу и ушел в лес». Но вернулся. Зачем? Потому что почувствовал, что ты осталась там. Мне показалось, что уйти без тебя неправильно. Почувствовал? Мариса уже устала удивляться. Как? Не знаю точно. Твой страх как запах. Что? Не знаю точно. Если честно, то я надеялся, что ты мне расскажешь. Марисе сложно было собраться с мыслями. Таких последствий своего проклятия она уж точно не ожидала. Видимо, она кричала что-то о том, чтобы он почувствовал то же, что чувствует она. Вот он и чувствует. Её страх, например, причем с огромного расстояния, потому и смог как зверь прийти к месту ее заточения. «Видишь ли, Крайден?» Она аккуратно подбирала каждое слово. «Ты был ранен. Очень сильно. Враги поймали тебя, и я не знаю, что там было. Возможно, тебя пытали. В общем, после этого ты забыл, кто ты». «Но помню значение всех слов». На секунду показалось, что в черных глазах мелькнула знакомая ирония. Но нет, это было почти детское любопытство. «Я не лекарь». Пожала Мариса плечами. Подробнее не расскажу. Хорошо. Он принимал любую информацию как должное. Тогда кто ты? Мариса. Это имя? Нет, ведьминское звание. Имя, да. Смирилась она, понимая, что он все равно сейчас не способен разделить ее сарказм. Я запомню. Но я имел в виду немного другое. Кто ты мне? Никто. Неправда. Он ответил почти уверенно. Я был дураком? Ну, до того, как враги сделали это с моим разумом. Мариса закатила глаза в темнеющее небо. «Нет, Крайден, я могла бы подобрать тебе много определений, но дураком ты никогда не был». «Тогда продолжу полагаться на логику. Если ты мне никто, то зачем бы я хотел защитить тебя больше, чем себя самого?» Мариса фыркнула, ей действительно стало смешно. «Вот это признание. Настоящий Крайден сорг бы ухохотался». «Ладно, я пошутила». Она на ходу придумывала объяснение, чтобы он успокоился. «Я твоя сестра». «Разве мы похожи?» «Ну, у нас один отец, а матери разные. Моя была ведьмой, а твоя благородной накоситкой, поэтому и не видно схожести». «Где они?» Мариса вспомнила про Акирну и поежилась, Ответила после долгой паузы. «Умерли. Все. Мне очень жаль, Крайден. Мне действительно жаль твою маму, хотя эти слова уже ничего не изменят. Она была мудрой женщиной, способной даже меня заставить ее уважать. Думаю, что и твоих друзей постигла та же участь». Но они хотя бы виновны в содействии тебе, в отличие от нее. Но он не помнил о своей недавней утрате. Возможно, и к лучшему. По крайней мере, у него даже любопытство из взгляда не исчезло. Сестра, значит? Он прикрыл глаза, будто прислушиваясь к ощущениям. Да, возможно. Если ты мне единственный родной человек на свете, то я вполне могу это чувствовать. Но тогда почему ты это чувствуешь иначе? Что ты имеешь в виду? Мариса вновь напряглась, уже давно устав от допроса. «Мне постоянно кажется, что моя компания тебе неприятна, и больше всего я сейчас боюсь, что ты скажешь спасибо за спасение, но утром наши пути расходятся». Мариса вздрогнула. «Наверное, потому что именно так я и собираюсь сказать?» «Откуда эта неприязнь?» «Даже если я что-то тебе сделал, но мы с тобой одни в мире, нам ли расходиться в разные стороны?» «Нам», — уверенно отрезала Мариса. «Крайден, мы никогда не дружили, росли в разных семьях. Мы ненавидим друг друга с момента моего рождения и все такое. Так что спасибо за спасение, но... Но ты пропадешь одна в лесу, перебил он. Вот с этим спорить было сложно. Мариса даже в родных землях умудрилась заблудиться, а тут вообще не понимала, в какую сторону двигаться. Но теперь ей оставалось только пожать плечами и наконец-то поддастся усталости. Утром будет видно, что делать дальше.